Лава вторая. Это просто замечательно. Голос Санта, Саивана на его императорского величества, смотрителя края звезд, свободного гражданина Таю Гонори, звучал в каждом уголке директорского кабинета. Несмотря на то, что интонация была ровной и спокойной. Руки Санта, сложены за спиной, он смотрел в окно. Потом медленно развернулся и взглянул на Тецуя. В серых глазах застыл лед с западных гор. Ничего общего с тем обаятельным парнем-балагуром, что очаровывает женщин и находит общий язык с детьми, которым он временами выступает. Смотрите ли, бы кого не берут. С Сайвананом не станет человек с мягким сердцем и славным характером. Не успеваем мы подъехать к школе Годзен, как встречаем ученицу с уровнем реку, которым можно снести половину леса. При этом ученица самостоятельно занимается отработкой летучих канзи. Санд сделал шаг вперед. Его руки по-прежнему находились за спиной. Петсуэ готов был поклясться на домашнем алтаре, что в любой момент с пальцев на могут сорваться не только Канзи, но и что похуже. Не зря у него широкие рукава, в которых так удобно прятать иглы, ножи и маленькие сюрикены. Ученики оттачивают свои навыки даже вне занятий. Это и есть цель школы. «Привить желание самосовершенствоваться без надзора преподавателей», мягко ответил Тецуя. «Не стоит спорить со смотрителями, но и молчать не лучший выход». Орда сидел у черного кристалла, скрестив руки на груди. Шапка Малахай лежала на столе, прямо на разложенных схемах обучения. Его лицо было неподвижно, шрам ярко выделялся на смуглой коже. Голова выбрита, только на затылке черные волосы заплетены в несколько косичек. Прическа кочевников Сагуру, живущих далеко на востоке. Как он оказался в Ганоре загадка. Впрочем, что здесь делает Йонри, уроженец севера, и Санд, усердно скрывающий свое происхождение, тоже неизвестно. Едва человек принимал перстень Саиванана, он терял свое прошлое. Йонри за все время не произнес ни слова, только смотрел на карту, висящую на стене. Можно было подумать, что северянина совершенно не интересует происходящее в кабинете. Однако Тетсуя прекрасно знал. Внешность обманчива. «Надзор преподавателей создан для того, чтобы ученик не снес себе голову», — почти ласково сказал Сант. «Что бы вы сейчас делали, не окажись я рядом. Ваша ученица лежала бы под упавшей елью с раздробленным черепом». «Какая ученица?» — прищурился Тетсуя. На самом деле это мог быть кто угодно. Кому из девочек настолько улыбнулась удача, что произошло подобное? Все эмоции он отмел в сторону. Сейчас дело только в голых фактах. Дверь в кабинет резко распахнулась. «Беда не приходит одна», — философски отметил Тецуя. На пороге стоял Эйтара, Сейванан его императорского величества, смотритель края гроз. Если и могло произойти что-то отвратительное, то оно произошло. «Уж кого-кого, а этого человека здесь быть не должно!» За ним следовал Коджи. Его лицо будто высекли из камня. Зато в желтых, почти звериных глазах Эйтара полыхал весь спектр эмоций. Даже янтарная серега вспыхивала яркими искрами, показывая бурлящую внутри реку. «Моё почтение, Сайванан, произнес Тецуэ и уважительно поклонился, сложив ладони вместе в жести уважения. Эйтара хмыкнул. Вернул жест, однако его слова и тон противоречили действиям. «К сожалению, странное у вас понятие о почтении, директор. Едва я оказался на территории школы Годзен, меня чуть не сшибла волную рёку одной из учениц». «Вас?» — искренне удивился Тацуя. В глазах Орда и Санто на мгновение промелькнуло удивление. Даже Йонри оторвался от разглядывания карты. «Вообще-то...» Сказанное звучало как фантазия. Какая ученица сможет навредить смотрителю императора, рёку которого перевито золотым благословением? Но по лицу Эйтара видно, что он и не думал шутить. Да и Тецуя вообще не помнил, чтобы этот человек когда-то шутил. Вот в чем беда. «Меня, директор, меня!» — подтвердил он. Тецоя на мгновение перехватил взгляд Коджи и едва уловимое движение губ, когда тот сказал всего одно имя. «О, великие боги!» Опять Аска. Кажется, время таки вытащить ее за ухо в дальний угол школы и всыпать по заднице. В качестве средства воспитания в девочке хороших манер и стимуляции мозга. Шарахнуть рёку по смотрителю – это гениально. Просто гениально. До такого не додумался никто на веку-то Только вот разборки с Аской будут потом. Сейчас в его кабинете четыре Сайванана, которым явно не нравится, что происходит вокруг. «Я приношу вам свои извинения, Сейванен. Я проведу с ученицей разъяснительную работу», произнес Тетсуэ ровным тоном. «Не сомневаюсь», хмыкнул Эйтара, снимая перчатки. «А может быть, и не вы». Тетсуэ резко поднял голову, встречаясь с взглядом желтых глаз. Всего на мгновение первозданная тьма вырвалась из-под контроля, хлестнула вокруг директора. Но этого хватило, чтобы тыльная сторона кисти Эйтара начала покрываться витиеватыми узорами. «Где лу, господа?» — донесся, словно сквозь толщу воды, звонкий голос Санта. «У нас слишком мало времени, чтобы тратить его на... что-то другое, кроме жертвы и колдовских деяний». «Переношу свои извинения, Сайванан, снова склонил голову Тацуя, понимая, что надо больше времени уделять медитации. Узоры исчезли, кожа руки Эйтара вновь стала белой. Но вот взгляд... «Быть беде!» — философски отметил Тецуя. В воздухе стоял сладковатый запах. Непонятно откуда тянуло чем-то цветочным, карамельно-сахарным. Прямо так и хотелось попробовать на вкус. Дожила. Мне снятся леденцы. Или... Я поморщилась, протерла глаза и сонно моргнула. Темнота вокруг, ночь за окном. Все спокойно. Только вот цветок, подаренный Хидео, будто серебрится в лунных лучах. Я чуть нахмурилась, мотнула головой. Чего с просонья не привидеться? Но сияние с ромбовидных лепестков никуда не делось. Наоборот. Медленно-медленно начало осыпаться на стол на лежавшие рядом листки бумаги и книги. Я выскользнула из-под одеяла и подошла к столу. Подарок Хидео будто жил своей жизнью. Запах становился все сильнее. Голова пошла кругом. Сердце заколотилось, воздуха стало не хватать. Я пошатнулась, ухватилась за край стола. "Это еще что за новости?" "Хару ка мисаки", хрипло прошептала я, но вышло настолько тихо, что никто не услышал. Цветок вдруг взлетел в воздух, засиял всеми цветами радуги, а потом превратился в огромного паука. Длинная лапа дотянулась до моей щеки, скользнула по коже. Я взвизгнула. Харука вскочила мгновенно. Мисаки попыталась сесть на постели и еле слышно охнула. «Аска, что это?» – глухо спросила Харука. «А я знаю», – ответила я, словно сбросив какие-то путы и попятилась. Я открыла глаза, а тут оно. Харука ловко ухватила меня за рубашку и потянула к себе. Паук так и висел в воздухе, шевелил лапами, но к нам не приближался. «Чтоб я еще раз у кого-то взяла цветочек?» «Ну, какие будут предложения?» — тихо спросила я. «Выгнать веником?» — шепнула Мисаки, во все глаза глядя на незваного гостя. «У нас нет такого большого веника», — мрачно заметила Харука. Я подняла руку, шевельнула пальцами. Фиолетовая рёку замерцала в воздухе. Ты что собралась делать? Почти хором спросили девчонки. Канзи клетка соткалась четко, черты легли как надо. Реку вспыхнула искрами, засверкала в нужных точках. Легонько толкнуть воздух, и Канзи поплыл к пауку цветку. Последний дернулся и замер, будто стреноженный. Делайте ограду, подпитывайте реку, хоть с банкой бегайте за этой тварью, только руками не трогайте. сказала я, не отводя взгляда от замершего паука. А потом кинулась к кровати и ухватила теплую одежду. «А я за учителями». «Что, Аска, первый разумный поступок за все последнее время?» удивилась Харука. Я отмахнулась и выскочила из комнаты. Припираться и умничать будем потом. Геройствовать не вижу смысла. Нарываться тоже. К тому же и правда, с таким я сталкиваюсь в первый раз». Видимо, дремлющее до этого чувство самосохранения наконец-то проснулось и свистнуло мне в ухо, дав понять, что нечего самоуправствовать. Я стремительно слетела со ступенек, выскочила во двор, и в этот момент до меня дошло, что на дворе ночь. К кому идти? Ответ очевиден — к тому, кто ближе. А это Аю и Коджи. Теперь главное, чтобы они были у себя. С момента появления колдуна учителя начали дежурить. Есть риск, что кто-то из них сейчас несет ночной дозор. Чуть не навернувшись на обледенелой дороге, я чудом удержала равновесие и прошипела очень неприличное ругательство. Когда же будет весна? — Куда так мчишься? — прозвенел за спиной девичий голос. Я резко обернулась. Ко мне медленно приближалась. — Фенга. Этого еще не хватало. — Есть дела, — коротко ответила я и собралась продолжить путь, как Фэнга рассмеялась. Хрипло, низко, мерзко. Подалась вперед странным ломаным движением. Мотнула головой. Выбившиеся из пучка волосы скользнули по плечам. Ее глаза сверкнули алым пламенем. Рот искривился. «Подождут твои дела!» произнесла она, будто через силу. Потом жутко ухмыльнулась и двинулась ко мне. Мои ноги будто примерзли к земле. «Не повернуться, не пошевелиться». На голову и плечи давила, будто я оказалась под толще воды. Паника и ужас захлестнули с головы до пят. Что происходит? Я лихорадочно соображала. Взгляд наткнулся уже на почти потухший Канзи защиты, который так и болтался у входа в наш корпус. Собрала все силы и приказала переметнуться ко мне. Канзи вспыхнул фиолетовым пламенем, помчался ко мне по пути, ударив Фенга. Та вскрикнула и пошатнулась. Туман в голове прояснился. Я живо рванула к учительскому корпусу. Плетунье, пошли мне хоть кого-то из учителей. Сзади раздался рев. «Аска! Аска я! Аска!» Надо бы заорать, но тогда слетятся не только учителя, но и смотрители. Последним не стоит лишний раз видеть, что тут происходит всякая гадость. Я перескочила через несколько ступенек, открыла тяжелую дверь и оказалась в коридоре. И услышала голоса. «С утра посмотрим территорию у границы. Потом лес и поляну, где было жертвоприношение. Эйтара, суми тебя за ногу!» «И школа-то угава. Мы должны быть уверены!» И Сант с ним. Невезение! Вот мое имя этой ночью». Они показались в коридоре ровно в тот момент, когда я уже решилась шагнуть вперед. Эйтара, Сант, и учитель Коджи. «Все трое явно не ожидали меня тут увидеть». «Аска!» — нахмурился Коджи. «Что случилось?» «Я...» И в этот момент дверь в коридор с грохотом слетела с петель.